Глава двадцать Максим. «Тогда, десять лет назад, я чуть не рехнулся от радости, осчастливленный поцелуем. А теперь мне такого счастья и даром не надо. Тебе пора, — спокойно говорю я. Отстраняюсь от Дианы и иду к двери и распахиваю ее. Она, все так же самоуверенно улыбаясь и демонстративно покачивая бедрами следует к выходу. Останавливается, окидывает меня насмешливым взглядом и выдаёт. Чего ты так напрягся? Не бойся, твоей невинности ничто не угрожает. И смеется, типа сделала меня. Я не хочу продолжать эту игру, поэтому практически выталкиваю ее из кабинета и захлопываю дверь со словами ⁇ Больше не приходи, никогда ⁇ Падаю в свое кресло с ощущением, что по мне проехал асфальтовый каток. ⁇ Блин, идиот, кретин, чуть не повелся ⁇ да нет нифига я не велся все под контролем просто был момент когда я как будто упал в прошлое всего на мгновение в те яркие юные эмоции кстати раньше подобные провокации дианы срабатывали безотказно после очередной нашей ссоры она обычно появлялась как ни в чем не бывало и ей достаточно было поманить меня пальчиком нет даже не поманить а намекнуть на такую возможность и я снова бежал за ней спотыкаясь и теряя тапки малолетний «Дебил! И откуда только она сейчас вылезла? А главное, что мне со всем этим делать?» Только мне удается выбросить из головы недавние инциденты, и погрузиться в дела, как в коммутаторе снова раздается голос Людмилы. «К вам, посетительница!» «Гони ее в шею!» — рявкаю я. «И больше никогда не пускай!» «Это ваша жена!» «Блин, черт!» — надеюсь, Вероничка не слышала. «Да слышала, конечно!» Она же в приемной, так не вовремя. Интересно, зачем она здесь? Это странно. Раньше она не приходила ко мне на работу, а тут уже второй раз за последнее время. Привет. Ника настороженно входит в кабинет. Привет. Я поднимаюсь ей навстречу, обнимаю и целую в щеку. Ты чего такой злющий? Спрашивает Ника. Кого гонишь в шею? Да приходила тут одна клиентка. Весь мозг вынесла. Абсолютно неадекват. Понятно. Блин, как-то само вырвалось про клиентку. Не хочу врать жене, но... Ситуация предельно дебильная. Вчера я не сказал Вероничке про Диану, а сегодня моя бывшая уже работает в соседнем офисе. И что я скажу? Что это она меня выбесила? Что из-за нее я тут ору на Людмилу? Что она преследует меня и пытается соблазнить? А я такой лошок, не знаю, как от нее отбиться. Лошок и есть. Давно не чувствовал себя таким. Олухом. «Ну не кипятись», — успокаивающе произносит Ника. «Плевать на клиентку. Нервы дороже». Это точно. Плевать. Абсолютно плевать. Вот только нервы сейчас вообще не к черту. Я сижу на краю стола, Вероничка стоит передо мной. Я ее обнимаю и притягиваю к себе. А она проводит своими нежными пальчиками по моей шее, запускает их в волосы. Кайф. Меня всегда успокаивали ее легкие прикосновения а ее фирменный массаж моей дурной башки — лучшее средство от всех бед и проблем. Как бы мне сейчас хотелось оказаться дома, на диване, смотреть какую-нибудь фигню по телеку и, положив голову на колени жене, наслаждаться божественным массажем. Что это? Блин, Ника заметила потертый красный блокнот. Да так, ерунда. Я швыряю его в мусорную корзину. А ты какими судьбами тут? — спрашиваю жену. «Приехала сказать тебе спасибо за цветы». Ника улыбается. Обожаю ее нежную, мягкую улыбку. Она способна растопить даже суровые арктические льды. «Прости меня», — срывается с моих губ. «За что?» — удивляется Вероничка. «Я хочу сказать одно, но говорю другое. За то, что в последнее время дарил их слишком редко. Я зарываюсь лицом в ее волосы. Как вкусно ты пахнешь!» Такой родной запах, любимый, мой, ни капли не сладковатый, наоборот, свежий и легкий, без приторности, без второго дна, без обмана.